Глава 13. В это время в Верхнем мире. Информация на семью Винтер не была сокрыта. Вся подноготная на несколько поколений хранилась в ведомстве магов. В ней не нашлось ничего примечательного. Ничего, за что мог бы зацепиться взгляд ищейки хаоса. Лилиан Винтер, целительница, хоть и выдающаяся, но уровень дара не самый высокий, есть и выше. Преданно служила человеческому правителю и ни разу ее имя не было замешано ни в одной сомнительной истории. Грегори Винтер, метаботаник, занимался выведением новых видов магических растений. Много времени проводил в путешествиях, разъезжая по свету в поисках уникальных образцов. Сделал не одно значимое для верхнего мира открытие в области метаботаники. Был награжден самим королем, но в остальном — чист, как утренняя роса. В биографии самой Рони Винтер самым странным событием было появление в её жизни магического существа. Сами учителя девочки отзывались о ней как о самом обычном, но немного странном ребёнке. Если собрать все детали разрозненной картины жизни девочки, выходило, что после достижения двенадцатилетнего летнего возраста она сильно изменилась, стала замкнутой, отстранённой, сдержанной, оборвала все связи с дворовыми друзьями, Полностью перешла на домашнее обучение. Именно в этот момент и появился гавором, магическое существо, о котором не было почти никакой информации. Одни источники предполагали, что птицы обладают некой скрытой силой, способные влиять на изменение погоды. Другие были уверены, что гаворуны являются проводниками в мир мертвых. Любопытно, что Грегори Винтер провел вместе обитания этих существ около двух месяцев. Занимался поисками одного редкого мха. А потом вдруг и его дочь отправилась туда же, совершенно одна, и пробыла в лесу три дня. Только пронаблюдав за супругами Винтер больше суток, Ищейка не заметил ничего подозрительного ни в их поведении, ни в их общении. Даже обыск не дал никаких результатов. Оставалась надежда, что беседа с повитухой хоть что-то прояснит. Накинув небольшой морок и применив внушение, демон беспрепятственно проник в дом добросердечной и порядочной женщины, что доживала свой век в небольшом домишке на отшибе села в обществе пушистого серого кота. Кот сразу распознал в незваном позднем визитёре демона и принялся шипеть, выгнув спину. «Саймон, ох, паразит!» — возмутилась женщина, поднимая питомца на руки. «Ты чего удумал? А ну, прекращай!» — ласково пожурила она и шуркая тапками прошла к камину. Устроилась в кресле-качалке, и щейка с головы до ног, закутанный в чёрное одеяние, остался стоять в проходе, что нисколько не беспокоило хозяйку дома. Она была уверена, что перед ней никто иной, как инспектор магического ведомства. «Значит, вас интересует появление на свет Рони Винтер?» Повитуха загадочно усмехнулась. Я помню этот день так, словно это случилось вчера. Схватки начались раньше срока. Роды выдались тяжёлыми, мучительными. Не только для госпожи Винтер, но и для её супруга, для меня. Все мы испытали огромное волнение. Сухие ровные губы изогнулись в печальной улыбке. Женщина гладила фыркающего кота. А ящейка ощущал себя несколько странно, неуютно хотя, по идее, не должен испытывать вообще ничего. Младенчик появился на свет мёртвым. В воздухе повисла гнетущая тишина. Я не сомневалась в этом ни секунды, как и в том, что госпожа сама запустила крохотное слабое сердечко и поддерживала жизнь в безнадёжном ребёнке собственными силами. На третий день меня попросили уйти. «Разве у целителя хватило бы сил сутками поддерживать в ком-то жизнь?» — подал голос Ищейка. «Вот и я удивилась», — задумчиво отозвалась Повитуха. Рони была долгожданным ребёнком, очень долгожданным. Может, поэтому Лилиан смогла. Но, тем не менее, я была уверена, что ребёнок не выживет. Он не был достаточно развит, совсем слаб. «Говорю же, младенчик родился мёртвым», — воскликнула женщина, хотя еще и не пытался спорить. Похоже, со временем она и сама начала сомневаться в том, что видела. «Уж не знаю, каким богам молился господин Винтер и что творил, но на седьмой день меня позвали вновь. И, о чудо! Едва живой ребёнок, сердце которого билось исключительно благодаря магии, вдруг ожил. И не просто ожил. Прибавил весу, открыл глаза, плакал и пусть ещё слабо и неохотно, но пил молочную смесь. «А вы уверены, что это был именно тот младенец?» Поветуха кивнула. Я тоже вначале не поверила своим глазам. Но на шее младенца остались после родовые кровоподтёки. Гематома на лбу знаете. Сложно спутать, когда ребёнок рождается полностью лысым. Без бровей и ресниц, без единой волосинки. Совершенно точно младенец был тот же. «Вас пригласили вновь, чтобы помочь госпоже Винтер?» «Да», — в голосе женщины звучала нежная теплота. Бедняжка слегла без сил. Ей самой требовалось лечение и ее уход. И вот на протяжении почти двух недель я и господин Винтер не смыкали глаз рядом с люлькой девочки. Но знаете, что мне показалось странным? Грегори часто повторял. «Теперь всё зависит от тебя, Ронни. Боги не всесильны, милая, ты тоже должна постараться. Я думала, господин имеет в виду молитву, обращённую присветлым». Но только с возрастом начала догадываться, что, наверное, его слова имели прямой смысл. «Боги никогда не вмешивались в дела смертных», — подумал про себя Ищейка. Повелитель бы не стал, разве что светлые окончательно обезумели. «Но что должны были сделать маг-цветочник и целительница, чтобы призвать богов в помощь их умирающему дитя?» Повитуха больше ничего припомнить не смогла, и Ищейка поспешил её оставить. Отдыхать ее успокаивать недовольного кота. В Нижний мир получилось вернуться ближе к рассвету. Ищейке тоже требовался отдых, чтобы восстановить силы. Не успел он приблизиться к скале, в которой находилось логово палача, как путь преградил третий сын повелителя. Ищейка дёрнулся, пытаясь уйти во тьму. Но одно касание к шее от которого даже не спасли тряпки, и воля полностью парализована. Он мог лишь дышать и моргать, глядя в бесконечные бездонные глаза высшего демона. Не стоит Дэмиону пока ничего знать. Он может поторопиться. Всему своё время. А пока ты можешь поделиться со мной тем, что узнал. Правда ведь? Низкий голос обволакивал сознание, лишая возможности ясно мыслить. Говори. — велел Вацлав, и слова изо рта начали вырваться сами. «Палач будет зол!» Последнее, что подумал Ищейка перед тем, как навсегда забыть встречу с самым непредсказуемым сыном повелителя хаоса. Первыми в логове встречали адские. Псы крутились у ног, порваясь облизать руки, выражая так свою бурную радость. Или же просто клянчи еду. Из тебя вышла никудышная хозяйка, флегматично прокомментировал палач проходя мимо на основании чего ты сделал такой вывод поинтересовалась рони ему вслед на ответ правда не сильно рассчитывая на основании того отозвался он махнув рукой и скрылся в тоннеле ведущем в купальне рони посмотрела на гончик вскинув бровь это он так намекает на то что я оставила вас без еды до глубокой ночи адские продолжали скакать видимо да Ума заключила Ронни и повернула в кухню. Следом влетел Говорон и с разгона приземлился на макушку, царапая тонкими острыми коготками кожу. «Ай, ты с ума сошёл?» Возмутилась Ронни, снимая друга с головы. «Что за выходки?» «Это я должен спрашивать вас, мисс Винтер, что за выходки?» Голосом ректора раскричался Говорон, встрепенулся, вырываясь, и приземлился на спинку стула. «Я столько лет скрываю твои. В общем, скрываю я, а ты...» «Думаешь, я ничего не понял, не почуял?» «Ну, прости», — вымолвила Рони, улыбнувшись. Погладила Гавруна и полезла в шкаф за банкой с сухофруктами. «Я не специально, так получилось». Друг недовольно нахохрился. «Да уж, получилось у неё. А у меня чуть разрыв сердца не случился». «Я проращу для тебя ростки пшеницы, хочешь?» — примирительно произнесла Рони, пытаясь задобрить сердитого Гавруна. «Или куплю для тебя ягоды земляники, что скажешь?» «Скажу, что землянику ты здесь не найдешь», — пророкотал упрямец, еще больше нахохлившись. «Я попытаюсь», — вымученно улыбнулась Рони и насыпала в тарелку угощения. Говорон слетел со спинки, приземлился на стол и принялся оклевать всем своим видом, продолжая демонстрировать недовольство. Рони достала оставшийся гуляш и поставила его разогреваться. Бросила гончим по куску мяса, налила себе травяной чай с мелисы и упала на стул, ощущая лёгкое опустошение. Хотя нет, опустошение не было лёгким. Оно было, что ни на есть настоящим, глубоким. В груди будто разрасталась зияющая дыра. Оставалось надеяться, что это откат после возвращения чужой искры. И скоро состояние апатичности пройдёт, вернётся былое безразличие. Рони поднесла кружку к арту, вдохнула аромат чая. «Гуляш сгорит», — раздался невозмутимый голос палача, вынуждая Рони повернуть к нему голову, снова полуобнажённый. Отметила про себя отстранённо. Поставив кружку, встала, подошла к плите, сняла с казана крышку, взяла лопатку и помешала содержимое. Пахло вкусно, но аппетита не вызывало на столе стоял засохший малиновый пирог как прошла встреча с отцом не оборачиваясь спросила рони удалось найти какую то зацепку я торопился к тебе ровно отозвался палач рони замерла с лопаткой в руке и все же повернулась для бесчувственного демона ты слишком легко поддаешься эмоциям нужно было довести дело до конца красные глаза полыхнули гневом угрожающе дрогнули на лице желваки ты сказала что не сбежишь но сама внезапно пытаешься отдалиться а ты жестоко рони винтер сначала приласкала затем ударила на отмшь рони смотрела бесстрастно подгорал гуляш интересно если я заберу искру палача а потом прикоснусь к нему какие воспоминания увижу просто устала Равнодушно произнесла она и, взяв прихватки, сняла казан. «Ужинать будешь?» «Раздражает». Процедил палач, резко отодвигая стул. Говорон встрепенулся, но не улетел. «Раздражает это ощущение. Ощущение, словно меня предали. Раздражает неведение. Я мог оказать на тебя давление, чтобы получить правду, но не сделал этого. Я ждал. Но появляются другие демоны». Если станешь настаивать сейчас, проявишь нетерпение, сделаешь только хуже. А может, мне лучше уйти прямо сейчас, пока не слишком поздно? поинтересовалась Рони, склоняя голову набок. А может, мне сделать из вас слова чучело? бесстрастно предложил Демиан в ответ. А сам поднялся и плавно скользнул вперёд. Впервые за этот бесконечно долгий вечер появилось желание усмехнуться. В зыбкой пустоте, образовавшейся в груди, вспыхнул слабый огонёк. Огонёк чувств. «Я очень ценю твоё терпение в отношении меня и твою заботу», — тщательно подбирая слова, вымолвила рони Взгляд соскользнул на обнажённую грудь демона, по которой избегали капельки влаги. «И буду очень признательна, если ты будешь ко мне снисходителен и в этот раз», — попросила, заставляя себя оторваться от созерцания мускулистой груди. Во взгляде палача промелькнуло нечто хищное, опасное. Он поднял руку и остановился у губ Рони. «Интересно, если коснуться тебя здесь, что-нибудь произойдёт?» «А ты рискни», — произнесла Рони, непринуждённо глядя в красные сверкающие глаза. Пауза затянулась, повисла в воздухе звенящим напряжением. Если не собираешься экспериментировать, тогда будь добр, сядь за стол. Поедим и пойдём спать. Утром я отправлюсь с тобой на поиски информации». Дэмиан невозмутимо отошёл и небрежно упал на стол. «Спать будем вместе?» Поинтересовался нахальный и, как показалось, иронично. Ронни даже удивлённо приподняла бровь. «Седьмой сын повелителя изволит шутить?» «Накладывай». Безразлично отмахнулся он, ловко меняя тему. Ронни кивнула, взяла глиняную плошку и наполнила её гуляшом. Поставила перед палачом, подала ложку. Подумала и положила себе тоже. Аппетит — вещь такая. То его нет, то вот приходит во время еды совершенно другого человека. Ну или демон, в данном случае. Кое-что мне всё же удалось узнать. Произнес Дэмиан, проглотив ложек пять гуляша. Ронни подняла на него взгляд. Думаю, чёрная субстанция, поглощающая демонов, — это скверно. Вопрос, как к цвергам удалось её собрать и использовать без вреда для себя. Завтра вместе отправимся в бесконечную библиотеку за ответами. Хорошо. Легко согласилась Ронни, наконец ощутив знакомое чувство облегчения. Кажется, опустошение отпускало. И возвращалось обычное состояние. Что ж, это не могло не радовать. Теперь можно будет сосредоточиться на деле.